Глава двадцать девятая «Контрабандисты по неволе» Через полчаса камера в крыле грешников Беатриса Я судорожно рванула ворот платья и, смочив ладони в холодной воде, прижала к пылающим щекам. Магия, разбуженная вмешательством королевы, сходила с ума и отчаянно пыталась разбить изнутри оставшиеся блоки, Тело плавилось под натиском огненной энергии. Мысли вязли, словно в киселе. Сосредоточьтесь, воскликнула Кристалиара. Почувствуйте свою силу, позвольте ей наполнить себя. Если вы продолжите воспринимать свою магию как нечто чужеродное, никогда не сможете взять её под контроль. Легко рассуждать, когда ты всю жизнь был магом и практически с рождения обучался контролю над силой. Мы же погибнем, в отчаянье закричала Фейри. Хм, нетуж. Я подползла ближе к фонтанчику и подставила голову под ледяные струи. Влажные волосы тут же прилипли к щекам, но дышать стало немного легче, а огонь, пожирающий меня изнутри, отступил. Сосредоточьтесь. Тут же встрепенулась королева. Второго шанса не будет. А здесь она права. Приступы накатывали волнами, и каждый новый был сильнее предыдущего. Ещё один я вряд ли выдержу. Вспомните, что сказал полковник: "За нами скоро придут". Огненную волну сменила леденящая душу паника, но с обычным страхом я умею справляться. Вот так и с магией нужно работать, радостно воскликнула Кристалиара, как только мне удалось выровнять сбившееся дыхание и успокоиться. Знать бы заранее, как всё обернётся, не спешила бы снимать блоки с моей магии, но теперь поздно что-либо менять. Осталось два барьера, и если не смогу взять силу под контроль, как только мы окажемся за пределами магического купола, скопившаяся магия ураганом вырвется наружу, уничтожив и нас с королевой, и всех врагов. Смерть последних меня более чем устраивала, но я не планировала покидать этот мир. Значит, нужно собрать остатки сил и взять магию под контроль, хотя бы временно. "Уже лучше", воскликнула Кристалиара, когда удалось унять очередную вспышку силы. Теперь в коридоре послышались шаги и смутно знакомые голоса. Кажется, перепуганный голос принадлежал одному из стражников, а второй женский, принцессе Аварилиан. Не успели обречённо выдохнула королева. "Не так всё плохо", прохрипела я. "Приди она 10 минутами раньше было бы гораздо хуже. Сейчас главное не нервничать", сказала фейри, пока тюремщики возились с замком. "Любая вспышка может привести к катастрофе. Просто игнорируйте Аве и всех остальных. Помните, что полковник обещал спасти нас. Верь мне и ничего не бойся". Хуан обещал вытащить нас, и я верила его словам. Дракон не нарушит своё обещание. Он обязательно что-нибудь придумает. Беатрис Оренальди торжественно пропела аварили, он как только открылась дверь камеры. Вас переводят в империю. Вы предстанете перед Харгорийским высшим судом. Голос принцессы вибрировал от плохо скрываемого раздражения и недовольства. Но как только фея увидела, в каком состоянии находится пленница, на её губах расцвела ядовитая улыбочка. Ваша попытка сбежать провалилась, злорадно добавил стоящий за спиной принцессы стражник. Хорошо, что мы успели стереть с пола печати. Когда меня переведут в империю? спросила с трудом поднимаясь на ноги. Вода с волос стекала на платье, и теперь липкая мокрая ткань мерзко холодила кожу, но мне было всё равно. Слишком много проблем и неприятностей за несколько дней. Я устала. Устала бояться, нервничать, чего-то ждать в бездну. Или нас с королевой спасут, или мы умрём, третьего не дано. Так к чему тратить силы на панику? Вас незамедлительно депортируют с островов. прошептала Аварилиан, кидая на землю какой-то амулет. В центре комнаты вспыхнуло синее пламя, а Эриан направил на меня арбалет. "Заходите в портал, леди, и без глупостей. Эти балты зачарованные". "Блев. Он не может убить меня здесь из-за браслета". Но спорить я не стала и молча шагнула в круг. Вспышка Мир покачнулся и засиял золотыми искрами, а через мгновение на меня обрушился оглушительный шум и вой толпы. Леди Беатрис Ореналди, вы обвиняетесь в контрабанде запрещённых артефактов, покушении на королеву Фейри, попытке разжечь политический конфликт с высшими узнав судья отца Максимелиана, а в одном из присяжных и самого же нишка, я едва сдержала истерический смех. Вот, значит, как. Выходит, таинственный хозяин, сбегая от которого она влипла во всё это дело, как-то связан с происходящим на островах. Ваше величество, мысленно позвала я, желая прояснить несколько моментов. Королева молчала. А вот магия, кажется, твёрдо решила сравнять здание суда с землёй и вновь принялась ломать последние барьеры. Леди Ринальди. Воинственно пробохтел судья. Вы признаёте свою вину? Нет, спокойно ответила, наслаждаясь пронёсшимся по залу суда возмущённым гомоном. Наделись запугать? Увидеть слёзы и мольбы о пощаде нетуж. Чего у меня не отнять, так это выдержки. Даже в таком состоянии не унижусь до истерики и не покажу врагу свой страх. Но вы понимаете, что лишь ухудшаете своё и без того плачевное положение, спросил верховный судья. Я настаиваю на своей невиновности, повторила, и требую повторного расследования. Если повезёт, смогу немного подтянуть время. Вы не в том положении, чтобы что-то требовать, закричал Максимилиан. Чудовище, как я счастлив, что вы сбросили свою лживую маску до того, как мы успели обвенчаться, какой срам, добавил обрюзгший и пристарелый присяжный. Какой позор наследница древнейшего магического рода империи. Какой скандал. Голова болела от воплей, а магия в ноferвалась наружу, умоляя что-нибудь или кого-нибудь поджечь. Ещё немного, и она точно вырвется на волю, безна. И как я вообще со во всё это влипла? В качестве ответа на последний вопрос память услужливо подкинула образ полковника. Хищное волевое лицо, высокие скулы, лукавые янтарные глаза. Чётко очерченные губы, которые так и хотелось поцеловать. Я всего-то хотела потанцевать с ним на карнавале. В Вы... договорить да судья не успел. Земля под ногами внезапно задрожала, а зал суда окутала непроглядная магическая тьма. Сбоку раздался свист балетного балта, короткий вскрик и звук падающего тела. Не желая оказаться следующей жертвой, я тут же рухнула на пол и поползла в сторону стола, за которым по закону должен был сидеть мой защитник. Но смыться далеко не удалось. Через мгновенье я об меня кто-то споткнулся и с грохотом упал. Не дожидаясь неприятностей, я шустро поползла дальше. Ой! прошипела, стукнувшись головой обо что-то твёрдое. К счастью, нужный стол нашёлся быстро. Что происходит? Испуганно пискнула королева, когда я спряталась под столом. Не знаю, но думаю, нас сейчас либо спасут, либо добьют. А почему вы до этого молчали? Я пыталась с вами связаться, но меня блокировала магия этого здания. Хм, интересно, почему я свою магию столь ярко ощущала? Разве сила не должна была заблокироваться вместе с магией королевы? Я силу тоже ощущала, печально вздохнула фейри. Вот только воспользоваться я её не могла. Установленная здесь защита блокирует направленное использование дара. Но если у вас произойдёт спонтанный выброс магии, вы действительно уничтожите всех, кто находится в этом здании. Но только и сама погибну, угрюмо констатировала я. Но если сейчас вы смогли связаться со мной, значит, защита ослабла. Да, но не думаю, что нам это что-то даст. Любая попытка использовать магию может привести к уничтожению последних блоков и можете не продолжать, сказала, пытаясь на слух определить, что происходит в зале суда. Крики, грохот, свист болтов. Судя по всему, нападавшие не использовали боевую магию, предпочитая полагаться на грубую силу и гоблинские чернильные шашки, создающие непроглядный густой туман. Раздался пронзительный виск, и возле стола, под которым мы прятались, шмякнулось чьё-то тело. "Надеюсь, это действуют люди вашего полковника", испуганно прошептала Кристалиара. "Я тоже на это надеюсь", ответила, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. От страха, неопределённости и ощущения полнейшей беспомощности хотелось выть, но издай я хоть писк, выдам себя спотрохами. А этого нельзя допустить. Для начала стоило убедиться, что люди, ворвавшиеся в зал суда-союзники, а не новые враги. И лишь оказавшись в безопасном месте, можно будет дать волю эмоциям. Снаружи послышались выстрелы, похожие на пушечные, и воздух завибрировал от чужой мощной магии. Кажется, подоспели боевые маги. Значит, в зал суда проникли не люди Хуана. Но кто и зачем пошёл на такой риск? По столу неожиданно постучали. "Леди Беатриса и ваше величество", раздался хриплый мужской голос. "Я здесь по поручению вашего друга. Если хотите избежать до того, как сюда ворвётся стража, вам придётся покинуть своё укрытие". "Ура!" "Ваше величество" прозвучало словно пароль. Об этом знали лишь союзники. Значит, это подоспела обещанная помощь. Иду, воскликнула на ощупь, выползая наружу. К счастью, неизвестный мужчина тут же наклонился, помогая мне подняться. Извините, но я понесу вас на руках, так будет удобнее. Бездна. Да хоть через плечо перекиньте головы вниз. Главное, вытащите нас отсюда. Мужчина подхватил меня на руки и помчал в неизвестном направлении. Сквозь магический туман я ничего не видела, поэтому просто доверилась незнакомцу. Наш спасительный ажидано подпрыгнул, а через мгновение мы рухнули вниз. В лицо ударил ледяной воздух, и чернильная тьма растворилась в золотистом вихре портала. "Вот и туда!" воскликнула какая-то женщина. "Храни меня Треединая". Я мотнула головой и пару раз моргнула, пытаясь привыкнуть к свету. Величественные ивы с серебристой листвой, сладкий дурманящий запах цветов, шум ручья. Портал перенёс нас в Эльфийский лес. Артега, опусти лед на траву, мне нужно подлечить её. Нет времени, она нестабильна. Если мы затянем её в портал, нас размажет по периметру проснувшаяся магия хаоса, продолжала настаивать на своём женщина. Стройная тонкая фигурка, длинные чёрные волосы, узкое лицо с высокими скулами и огромные янтарные глаза. "Такие знакомые и узнала", хихикнула леди. "Я Тисара, младшая сестра Хуана Артега. Если ты не положишь Беатрис на траву, я тебя чем-нибудь стукну". Мужчина скрипнул зубами, но всё же послушал драконицу. Время: 5 минут. огрызнулась Тисара, подбегая ко мне. "Милая, расслабься. Я немного подлечу тебя, чтобы ты пережила переход". "Куда?" ошалело воскликнула. "На острова. Снять браслет невозможно, значит, придётся вернуть тебя обратно и прятать до начала турнира. Не переживай. Мастер Рейнгар с Ихоан всё спланировали. Чёрное братство уже ликвидировало контрабандистов, которые должны были сегодня возвращаться на острова." Драконица прошептала короткое заклинание, и меня охватило золотистым сиянием. Она не использовала классическую магию целителей, но от её плетений мой дар стремительно успокаивался, а боль сходила на нет. Эриан понял, что мы сели им на хвост, продолжила Тиссара. Поэтому приказал всем немедленно вернуться из-за личное дно. Но ну, а мы решили воспользоваться ситуацией. «Вы представите меня своей добычей?» — обреченно простонала, вспомнив пленников в храме. «Нет, конечно!» — возмутилась драконица. «Мы тебя в сундуке с добычей протащим!» «Все великая и все благая!» — выдохнула королева. «Это ваш единственный шанс выжить!» — улыбнулась Тесара. «И доброе утро, ваше величество!» «Ой, я истинный заклинатель!» И я вас прекрасно слышу. Время, нетерпеливо напомнил Артега. 2 минуты. Тисара бегло сотворила ещё одно восстанавливающее плетение, наполняя меня целительной энергией и успокаивая бушующую силу. Как только мы переместимся в храм и я выпущу тебя из сундука, ты должна будешь побежать в зал, в котором проводится жеребьёвка. Поняла? кивнула, вспоминая, как они искали эльфов, попутно убегая от контрабандистов. Там тебя встретят Лин и Дин. О нет, спокойно, фыркнула Тисара. Они отведут тебя в безопасное место. До начала турнира тебе придётся скрываться, зато я и королева успеем обучить тебя контролю над магией и хоть немного подготовим к битве. Портал открывается. Пошли. Драконица помогла мне встать и побежала к стоящим на земле ящикам, на ходу набрасывая иллюзорную личину. "Залезай в этот сундук и помни, пока я не подам сигнал, ни звука. Мы пробили в крышке несколько отверстий", сообщил Артега, помогая мне залезть в сундук. "Поэтому дышать вы сможете". "Благодарю". "Портал перенесёт нас сразу в храм", быстро добавила Тисара. "Поэтому долго прятаться в сундуке тоже не придётся". «Ты все запомнила?» «Да. Не шуметь, ждать сигнала, бежать к близнецам», отчиталась, сворачиваясь на дне в клубочек. «Умница!» рассмеялась драконица, захлопывая крышку. «Время!» Сундук тряхнуло, и я попыталась устроиться удобнее. Благо, кто-то предусмотрительно постелил на дно подбитый мехом плащ. Он занимал мало места, зато значительно смягчал удары от тряски и глушил шум. Загружаемся, крикнула Тисара. Когда контрабандисты понесли сундук к порталу, и я едва не вскрикнула, стукнувшись коленом о стенку сундука. Кажется, на остров меня притащат в синиках за то, что живу. Это главное, поддакнула королева. Раны подлечить проще, чем воскреснуть. Сундук завибрировал, а уши заложило от нарастающего шума. пытаясь снизить риск ушибов и не разбить нос, стукнувшись о стенку, я слегка откинулась назад, выставив согнутые руки и ноги немного вперёд. Помогло. Теперь лежать было дико неудобно, зато я не скользила под дно сундука. Но долго страдать не пришлось. Через пару секунд тряска прекратилась, и сундук осторожно опустили на землю. Это всё нераспроданный товар. Вместо приветствия проскрипел противный мужской голос. Если бы этот вонючий эльф не развёл панику, мы бы успели продать всю партию, рыкнула незнакомая женщина. А так пришлось тащить всё это обратно. Клиенты злые, как сотня тхаргов. Саррах, мы теряем не только золото, но и репутацию. Кто будет с нами вести дела? Варга, хватит, просипел мужчина. Приказы не обсуждаются. Женщина ничего не ответила, а через мгновение раздался нервный цокот каблуков и звуки тяжёлых шагов. И я замерла, боясь дышать. В повисшей тишине даже удары собственного сердца казались барабанной дробью. Но едва затихли звуки шагов, как раздалось ритмичное тук-тук-тук. Сигнал Крышка сундука тихонько открылась, и неизвестный мужчина едва ли не за шиворот вытряхнул меня наружу, молча махнув в нужном направлении. Подхватив юбки, я помчалась в узкий коридор, ведущий к залу, где должны были ждать эльфы. — Три единые, помоги хоть на этот раз! — взмолилась королева. — Я тебе новый храм возведу! Два, три храма! — Тссс! — раздалось сбоку. Увидев выныривающего из-за колонны эльфа, я метнулась к нему. На этот раз они не притащили с собой гнома. Значит, шансы спастись есть. «Лезьте в трубу!» — скомандовал Лин. «И хватайтесь за веревку! Вас Дин вытянет на поверхность!» Нырнув внутрь, я ухватилась за канат, для надежности обвив его вокруг правого запястья и несколько раз с силой дернула веревку, подавая сигнал сидящему наверху Дину. Эльв потянул канат на себя, а я, пытаясь помочь ему, начала активно перебирать ногами, отталкиваясь от любых выступов и неровностей. Все великая, все благая, продолжила молиться королева, умоляя: "Помоги, не дай врагам победить". Внизу раздался какой-то странный шум. Кажется, Лин наспех закупорил трубу. Неужели он останется внутри и будет прикрывать отступление? Это же самоубийство. Подождите, паниковать, прошептала Кристалиара, хотя её голос также дрожал от страха и напряжения. Может, это часть плана? Надеюсь, вздохнула, продолжая карабкаться вверх. А почему Хуан не воспользовался дорогой теней? Хотя он говорил, что после выходки Аварилиан завеса стала слишком нестабильной, и любой переход может спровоцировать разрыв. Так да лучше не рисковать. У нас и без тварей изнанки проблем хватает. Да, монстров нам здесь точно не нужно, пискнула фейри. Хватит с нас Эрия, нас его приспешниками. С силой оттолкнувшись от небольшого выступа, я подтянулась выше и с радостью отметила, что в трубе стало светлее, значит, выход уже близко. Леди, ещё немного, раздалось сверху. Ещё немного, ещё чуть-чуть. В глаза неожиданно ударил яркий свет, а по лицу скользнул свежий утренний ветерок. Свобода! Бежим! скомандовал Дин, помогая мне вылезти из трубы. А как же Лин? Он ведь остался внизу. Да я тут, просепел запыхавшийся эльф, спрыгивая с растущего неподалёку дерева. Я выбрался через другой лаз. Бежим, у нас мало времени, напомнил Дин. Сейчас здесь будет проходить патруль. Я помчала за эльфами, невольно вспоминая забег по из난ке. Главное смотреть под ноги и не споткнуться, как тогда. Направо! крикнул Дино, тягивая меня в заросли. Лести в люк! К какой люк? просепела отчаянно, пытаясь отдышаться. Сердце колотилось словно сумасшедшее, в боку кололо, лёгкие пылали огнём, а ноги начинали подкашиваться от усталости. О, мать-одиный. Если мы выживем в серьёз за ему с тренировками. В этот эльф присел на корточки и поменял местами валяющиеся на земле камни, а через мгновение сквозь траву проступили очертания металлической крышки. Снова туннель. С горечью отметила, быстро спускаясь по винтовой лестнице и пытаясь при этом не запутаться в юбках. И как-то же это закончится? Ладно. Главное, мы живы. И почти спасены, неожиданно весело добавила королева. Этот коридор ведёт в кабинет моего брата. Хвала триединой. Налево, крикнул эльф, пробегая вперёд и трижды нажимая на подсвечник. Часть стены с тихим скрипом отъехала в бок, и я наконец с облегченьем выдохнула, увидев стоящего посреди комнаты жреца. Удалось. Бездна. Нам действительно удалось. Хвала девяти богам, воскликнул Фэри. Крис, ты ты здесь? Её величество со мной, улыбнулась, пытаясь успокоиться и восстановить сбившееся дыхание, только бы не рухнуть ему под ноги. Как же кружится голова. Леди, воскликнул Дарел, хватая меня под локоть. Давайте помогу, пока вы не упали. Спасибо. До этого я была полностью сосредоточена на выживании, но сейчас, когда мы с королевой оказались в безопасности, усталость и шок от пережитого обрушились на меня штормовой волной. И уже не осталось сил думать о предателях, контрабандистах, заговорах против короны, сходящей с ума магии. Хотелось только увидеть Хуана и потом упасть в кровать и проспать минимум сутки. А где полковник? прошептала, когда мы дошли до двери, украшенной замысловатыми золотыми рунами. Здесь, улыбнулся жрец. Только ему сейчас нельзя вставать. Что с ним он? Нет, не ранен, перебил меня Фейри. Он использовал всю свою магию, чтобы связаться с главой Чёрного братства и продумать план вашего спасения. Сейчас отдыхает и восстанавливается, и вам, леди, необходимо заняться тем же. Вы же на ногах не держитесь. Их просто хочу увидеть его, взмолилась. Проклятье. Опустошение магических резервов сопровождается чудовищным откатом и волью, и неизвестно, сколько он не сможет использовать дар. "Входите", сказал Дарел, открывая двери. "Мы с таем решили, что пока он не восстановится, ему лучше ночевать здесь. А это мои личные апартаменты. Я пока поживу в кабинете". А в ваших старых комнатах ночует человек Тая, притворяющийся полковником, на случай, если туда вновь наведаются нежданные гости. Хорошо и светлейший. Спасибо. Мы и вам спасибо, леди. Жрец неожиданно замолчал и смущённо добавил: Я смогу позже поговорить с сестрой. Передайте, чтобы он даже не смел себя ни в чём винить. Неожиданно всхлипнула Кристалиара. "Точно успел надумать, что обязан был предугадать замысел Лаварилиан. Я же по глазам вижу. Королева просит передать, что вы не могли предсказать предательство принцессы", устало ответила Крис. Лицо Дарела осветила искренняя тёплая улыбка, и он облегчённо выдохнул. "Мы обязательно спасём тебя". "Надеюсь", прошептала Фэйри. Мы спасём вас, уверенно повторила я. Даже не смейте сомневаться. Мы слишком многое пережили, чтобы опускать руки. Знаю, но всё равно боюсь. Крис, целители сказали, что твоё состояние немного стабилизировалось, обрадовал нас жрец. Аварилиан, конечно, вне себя от ярости, но я уговорил совет запретить ей посещать твои покои, чтобы убитая горем сестра не мешала работать целителям. Сейчас там могут находиться только маги истинного света, непосредственно занимающиеся лечением. О, да ведь это практически победа, воскликнула я. Всё же не зря рисковала жизнью, проникая в покои королевы. Да победа ещё далеко, грустно улыбнулся Дарел, но уже огромное достижение. О планах мы поговорим завтра. Пойдёмте, пока вы от усталости не потеряли сознание. Я зашла вслед за ним в небольшую уютную гостиную. Но стоило подойти к дверям, ведущим в спальню, как в голове раздался усталый, но такой родной голос. "Беата. Хуан". Я ворвалась в комнату и, добежав до кровати, на которой лежал дракон, рухнула в его объятия. "Родная моя", прошептал он, целуя меня в висок. "Я едва не сошёл с ума, боялся, что больше тебя не увижу". Сзади раздался грохот и причитания. Пытаясь тихо и тактично отступить, Дарело умудрился разбить стоящую возле дверей вазу. "Извините", Извините прошептал Фэри, присев на корточки. "Я сам всё соберу, чтобы не звать слуг ночью". "Я помогу", вздохнула. "Не стоит". "Но ну, не стоит так не стоит". Я слишком устала, чтобы спорить, поэтому молча легла на кровать. Уютно устроив голову на плече дракона, растворяясь в его тепле и таком родном запахе специй и можжевельника. "Спасибо, что спас", прошептала. "А твою магию мы..." "Забудь про магию", тихо рассмеялся Хуан. "Я бы и жизнь отдал, чтобы тебя спасти". Я запнулась, не зная, что сказать. Но жрец вновь чем-то грюкнул, вырывая меня из романтической неги. «Вам точно помощь не нужна», — обреченно уточнила. «Не переживайте», — вздохнула королева. «Дарелл всегда что-нибудь роняет, когда нервничает, но помощи не примет». «Ой, Кристалиара, а я ведь напрочь забыла про нее!» Щуки опалило румянцем, а ведь к королеве сейчас тоже очень неловко. «Не переживайте, я все понимаю», — успокоила Фейри. Отдыхайте, неожиданно сказал жрец, закончив возиться со осколками вазы. Завтра нас ждёт трудный день. Нужно будет встретиться с людьми мастера Рейнгерса, обсудить, что делать дальше и Дарел продолжал перечислять задания и планы, но его голос звучал всё тише и тише, растворяясь в сонном мареве. Завтра мы обо всём поговорим. Завтра